Глава пятая. Любопытство чуть не сгубило Ворониху. Конечно, Сергей очень хотел сам присутствовать на этом собрании, но сообразил, что раз там будет находиться Катина бабушка, значит, дело важное. О подробности он узнает от своих рабочих, которым он, кстати, выделил транспорт для посещения этих самых дебатов. Да и отпустил, собственно, на два часа с работы. Они и рассказывали со смехом, как первые два кандидата... рассказывали правду о том зачем идут на выборы и что реально хотят сделать для села а вот вторые два кандидата были более серьезными, но все равно их председатель был более убедительным и хотя ему задавали много неудобных вопросов он рассказал все как есть конечно новый кандидат много обещал да и многие не отказываются что раздал гречку жителям, особенно старикам и по банке тушенки дал которая как оказалось потом была не очень. На следующие выходные уже голосовали все по своей совести. Кто за гречку, кто за дороги. Бабушка Ворониха была рада тому, что не вмешивалась. Она просто дала возможность людям выбирать то, что они сами хотели, без магии. Ну а с проигравшим пусть сами разбираются. Но она не стала и не собиралась делать что-то против новой ведьмы. Мужчина сам решил таким образом выиграть. Он сделал сам заказ черной ведьмы. Бабушка увидела, что на нем не было магии и принуждения. А у Воронихи был свой заказ. Ее долг и то, что она, ее семья, ее соседи здесь живут и должны жить дальше, без магического вмешательства. Ведь тот кандидат в случае избрания остался бы не на один срок. Это она видела. Так какая может быть неприязнь к новой ведьме? У той была своя работа, у Воронихи своя. Делать пакости и зло люди не перестали. А если задумали, все равно будут искать способ, то ли ведьму, то ли донос. Поэтому бабушка не опасалась мести от новенькой, да и та, зная правила, мстить не должна. Просто обе усилили свою личную защиту. Ведь при снятии порчи ответка идет в два адреса – заказчику и исполнителю. И если баба Зина получала предупреждение или сама присылала весточку, то с этой ведьмой такой вариант не получался. Паритет относительный был с Даниловной, но та считала себя сильнее, да и решила из-за вредности навредить Кате. Это и послужило толчком к тому, что у Кати начали раньше времени развиваться способности. Силы решили таким образом уберечь будущую ведьму. К концу сентября по улице, на которой жила бабушка, проложили хорошую асфальтированную дорогу. Конечно, нашлись многие, которые начали говорить председателю, что ведьма ему помогла на выборах, вот он ей положил асфальт. Он выждал момент, когда в магазине набралось много народу, а заодно и в аптечный киоск пришли, и сказал громко. «Вы голосовали за кого хотели, вас никто не принуждал. А вы, бабушка Галя, помолчали бы, гречку-то кто брал? А дорога нужна, приезжают из всей области к Воронихе». Жалоб много было, что везде есть дороги, а к ней нет. Тут даже и вопрос ставить неуместно. Так, кого я принуждал голосовать за меня? Прошу прийти в правление и написать заявление. Только с фактами, граждане. Естественно, никто не пришел. Даже смешно было бы, по разным причинам. Но и болтовня прекратилась. Сам Сергей Павлович пришел после выборов, конечно, ночью и через дальнюю калитку, чтобы бабушка поправила его здоровье. У него остались последствия стресса. Они сами по себе не прошли. А вот Людочке ничего не было, отоспалась и все. Конечно, Воронихе было очень интересно увидеть свою соперницу. Лететь было далеко, около ста километров. Силы хоть и были, но уже не те. Мало ли, нужно будет применять. Поэтому она попросила Сергея отвезти ее как можно ближе к тому селу, где поселилась противница. Нужно было приехать перед тем моментом, как начнет темнеть. Они приехали чуточку раньше. Бабушка сидела молча в машине, о чем-то думала. Сергей не докучал ей вопросами. Знал, если нужно будет, она сама начнет разговор. Осталось минут десять до того часа, как солнце полностью спрячется за горизонт, как бабушка, словно очнувшись, сказала то ли себе, то ли Сергею «пора». Она вышла из машины. О том, чтобы Сергей ее дождался, чтобы не случилось, она договорилась с ним заранее. Катя также знала, что муж будет долго отсутствовать, и знала, куда он с бабушкой едет. Бабушка пошла медленно к небольшой группе деревьев, которые росли как раз на повороте в село. Листья еще не начали опадать, поэтому, как только она подошла туда, сразу слилась с деревьями. Сергей, как не напрягал зрение, ничего не увидел. Заметил, правда, как взлетела птица над деревьями, но не смог издали сходу определить, филин или сова. А ворониха летела по следу силы, ведь любая ведьма фонит, и ее постоянное местонахождение легко определить знающему. Вот ворониха и летела на огонек. Дом стоял, как она предполагала, на отшибе. Он был, насколько было видно в темноте, нормального размера, не убитый. Наоборот, чувствовалась добротность дома. Огород, как также и предполагала ворониха, был большой, но вряд ли там что-то особенно родило. Под кустом заметила собачью будку. Она села на конек крыши рядом с дымоходом, начала осматриваться. Дымоход был теплым, недавно топилось. Неожиданно из будки выскочил черный пес, крупный, лохматый, не менее метра высотой. Он уставился на птицу и начал лаять хриплым лаем. Сразу выскочила из дома женщина лет сорока. Хотя и было темно, но сова видела в темноте хорошо. Женщина была еще достаточно привлекательная, среднего телосложения, с темной косой. Она посмотрела на собаку, проследила за ее взглядом, принюхалась и засмеялась низким грудным голосом. — Что, непрошенные гости появились? Ну-ну! «Ну, я тебя не приглашала сюда. Гром, ты молодец, что охраняешь дом. Ну что, зайдешь в дом или боишься?» Но ворониха не собиралась ни отвечать, ни спускаться во двор. Ее она слабо не возьмешь. Теперь она увидела, кто ее соперница, как у нее поставлена охрана, и прочувствовала ее возможности. Собака или не собака продолжала лаять и рваться к птице, которой и не видно было совсем. Ведьма стояла на пороге своего дома, и Ворониха знала, что ей нельзя долго здесь оставаться, иначе та сейчас начнет делать то, что умеет. Ворониха взлетела и сразу почувствовала, что лететь стало трудно. Колдовать в теле совы было почти невозможно, поэтому она напрягла все силы и все же смогла перелететь границы ведьминого двора. Но из за границей двора было так же лететь непросто, и ее неожиданно тянуло вниз – Тело налилось неимоверной тяжестью. Осталось каких-то десять метров до кустов, но она не смогла их преодолеть. Опустилась на землю и через мгновение поднялась с старушкой. Затем она начала творить заклинания, но не для того, чтобы отомстить, чтобы сделать себе защиту, кокон. Она спешила к машине, в которой нужно было еще добежать. А сил-то не было. Пришлось снять обувь и чулки, чтобы бежать по земле босиком. Сова, пока летела, рассмотрела пути отступления пешком, если придется, поэтому знала, где поворачивать. Тут она почувствовала, что за ней кто-то гонится. Ведьма спустила собаку. И вновь взлетела птица, хотя и нужно было еще хотя бы десять минут, чтобы пройтись босиком. Сова перелетела чужой двор, а потом направилась к тем деревьям, возле которых стояла машина Сергея. Тот стоял рядом с машиной, и смотрел на звездное небо. Луны не было, и звезды сверкали во всей красе. Он и не заметил летящую птицу. Через минут пять увидел бегущую к нему бабушку Свету. Он быстро открыл ей дверь и завел машину. Только в машине увидел, что она босая. Тапочки она потеряла по дороге, когда взлетала. Их со остервенением рвал пес. Не зная, что случилось, Сергей на всякий случай ударил по газам.